Глава десятая. Наверное, мне просто хотелось хотя бы ненадолго вернуться в прошлое, поймать момент и вновь почувствовать себя счастливой, любимой и желанной на один вечер, да хоть на несколько минут, поэтому я игнорировала его взгляды и слова на грани грубости. Разумеется, я и сейчас счастлива, у меня самый лучший ребёнок на свете, я обожаю свою работу, своих студентов, их горящие глаза в тот момент, когда внутри что-то щёлкает подобно тумблеру, и сложный материал становится понятен. Но это всё другое, я реализовываюсь как мать, как профессионал, но в глубине души иногда мечтаю вновь влюбиться и обрести женское счастье хотя не уверена, что после грубости Алексея однажды вновь смогу доверять мужчинам. С этой мыслью я захожу в конференц-зал и присаживаюсь рядом с Ольгой. «Как дела?» — спрашивает она. «Хорошо. Ты готова выступать?» — спрашиваю я из вежливости. Разумеется, она готова, иначе зачем мы летели так долго? «Как раз об этом я и хотела с тобой переговорить», — Ольга опускает глаза. «Мы вчера гуляли по Питеру и немного задержались. Я не успела перечитать свой доклад «Выступишь за меня». «Что? Ольга Леонидовна, я практически не знакома с вашей частью проекта. Отвечаю только за себя», — вспыхиваю я. «У меня блестящая память. Я отложила всё на последний день, а потом выпила лишнего. Насколько я знаю, ты вчерашний вечер тоже провела довольно приятно», — цедит Ольга вместо того, чтобы готовиться. Если ты не выступишь за меня, мы провалимся». В этот момент я, словно почувствовав внимание, вскидываю глаза и натыкаюсь на глаза Лёши. «Нет, Алексея Дмитриевича, никаких больше Лёш. Это чудовище в облике идеального мужчины не заслуживает и крохи моей симпатии». Ректор питерского вуза, в котором проходит наша конференция, начинает заседание. Он говорит около 20 минут, А затем поворачивается к нашей делегации и произносит: "Прошу вас". Ольга отодвигается и смотрит на меня, дескать, вперёд. Алексей тоже смотрит, но слегка прищурившись. Моё сердце колотится, это ведь нечестно. Не подготовилась моя коллега, но её отец-декан всегда прикроет ей зад, а меня прикрыть некому. У нас с Женей никого нет. Я вновь представляю себе деревню и Кольку Гришина. «Мешкаю всего секунду, после чего поднимаюсь с места, беру свои листы и выхожу к кафедре, запускаю презентацию, а потом начинаю импровизировать. Говорю много бойко, убедившись, что меня слушают, я позволяю себе пошутить и улыбаюсь, услышав несколько одобрительных смешков от коллег. Они уверены, что у меня всё под контролем и даже не представляют, как сильно от страха и волнения вспотели мои ладони и спина». Через час я заканчиваю выступление Ольги, делаю несколько глотков воды и приступаю к своей части доклада. Тут я уже не сдерживаюсь, говорю ёмко, красочно, с примерами. На Алексея не смотрю. Позволяю себе победный взгляд в его сторону только в самом конце. И вижу восхищение. Сердце сжимается, он бросает взгляд на Ольгу, на меня — и качает головой. Кажется, он единственный, кто всё понял. Понял, что меня подставили, и я справилась. Через секунду его глаза не выражают ничего. Он смотрит в ноутбук, потом наклоняется и что-то говорит своему заму, отвлечённое, не связанное с моей работой и двухчасовым выступлением. Ну да, размечталась. Все решили, что так и должно быть. Я была права, никто за меня не заступится». С высоко поднятой головой я иду к своему месту. «Хорошо выступила», — снисходит до доброго слова Ольга. В ответ я прищуриваюсь и отворачиваюсь, тянусь за бутылкой воды, потому что в горле вновь пересохло. Вечером я стою в коридоре гостиницы и стучусь в дверь Марины, приятной девушки с нашей кафедры, которая тоже работает над Грантом. Мы не дружим, но внутренне я всегда ей симпатизировала. Варвар Ивановна удивляется Марина, открыв дверь. Она в халате с огромным полотенцем на голове и патчами под глазами. «Давай на ты, мы ведь не на работе». «О, мешкает Марина, но потом быстро улыбается». «Конечно, Варио, проходи, ты что-то хотела?» «Да, я немного волнуюсь, сцепляю пальцы». «Ты собираешься идти на приём по случаю окончания конференции?» «Разумеется, будет большой праздник, как такое пропустить, а ты разве нет?» «Если честно, я сначала не планировала». «Ничего с собой не взяла. Может быть, у тебя есть запасное платье? Насколько я могу судить, у нас один размер. Если это неуместно, то я заранее извиняюсь». Но Марина не спешит отказывать, и вместо этого она тепло улыбается. «Я взяла пару платьев, Варь. Уверена, одно тебе подойдёт. Идём. Я очень рада, если ты пойдёшь. На самом деле, весь вечер общаться с Ольгой мне бы не хотелось. Она чудесная, но...» Бросает на меня неуверенный взгляд. Она нас крупно подставила, мы чуть не провалили всё». «Да, Марина радуется, что можно говорить свободно. Тогда пойдём вместе?» «Я с удовольствием. Может быть, нам удастся с кем-нибудь потанцевать. Ты видела, какие здесь симпатичные аспиранты работают?» Я кокетливо пожимаю плечами и киваю. «Почему бы и не улыбнуться симпатичному коллеге?» «Будем надеяться, что мэр слишком занят и пропустит этот приём». После этой мысли я отбрасываю последние страхи, и мы с Мариной погружаемся в сборы. И когда двумя часами позднее мы заходим в зал одного из шикарных ресторанов Питера, то ловим на себе восхищённые взгляды мужчин и один острый, ранящий. Тот самый, на который я решаюсь не отвечать весь вечер, если Климов, конечно, не придумал, как снова испортить мне настроение.